Глава 12. Лера. Прошу Егора уйти в квартиру, закрываю за ним дверь и прижимаюсь к ней спиной. «Я как раз хотела с тобой поговорить», — со вздохом произношу, глядя на Богдана. Он сверлит меня испепеляющим взглядом. «Давно мутишь с ним за моей спиной? Давай, скажи правду!» — прикрикивает он. «Я как идиот, место себе не нахожу, переживаю за тебя». «Я с ним не мучу, перебиваю я, пока он своим криком не разбудил всех соседей. Между нами ничего нет, это вообще не то, что ты думаешь». «Я не слепой, видел, как вы только что обжимались». Богдан горько усмехается и, разочарованно глядя на меня, качает головой. «Да, за полгода наших отношений ты ни разу не обнимала меня так, как его». «А теперь стоишь и льёшь мне в уши, что между вами ничего нет?» «Мы познакомились с ним сегодня». «Говорю я, от чего Богдан резко меняется в лице. Помнишь, я просила тебя найти полковника Балашова? Это его сын, Егор Балашов». «Так это твой родственник, что ли?» «Не совсем. Не знаю, как все объяснить тебе. Боюсь, ты, как и Вика, примешь меня за сумасшедшую». «Ты сейчас говоришь о прошлой жизни?» «Усмехается он». «Вика рассказывала мне, как ты называла себя какой-то Ниной и несла всякую хрень». «Это не хрень. Закипаю я». «И Егор – прямое доказательство тому, что в прошлой жизни я была Ниной Балашовой. Он ее брат, понимаешь? Ее семья существует, и она существовала. Я была на ее могиле, видела ее фотографии». «Прекрати нести этот бред!» Грубо бросает Богдан, крутит пальцем у виска и в шоке, глядя на меня, протягивает». «Ты точно слетела со всех катушек. Не соображаешь, что делаешь. Притащила домой мужика с улицы, называешь его своим братом из прошлой жизни». «Богдан резко хватает меня за руку». «Я отвезу тебя в больницу». «Пусти!» Огрызаюсь я и одергиваю руку. Поднимаю голову и пристально смотрю в его глаза. «Уходи. Мне нечем разговаривать с человеком, который называет хренью то, что стало для меня смыслом жизни». «Убирайся и больше никогда не приезжай сюда!» «Лер, я, я хочу помочь тебе!» Растерянно глядя на меня, произносит Богдан. «Мы с Викой переживаем за твое состояние!» «Между нами все кончено!» «Перебиваю я!» «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал!» «За выставки, за знакомство с художниками, за то, что хотел сделать меня своей женой!» «Это что за прощальные речи?» «Всплескивает он руками!» «Лер, давай найдем хорошую клинику, где тебя обследуют. Хочешь, можем прямо сейчас поехать на МРТ или к психотерапевту или...» «Я здорова, Богдан. Просто моя жизнь изменилась после комы, и я никогда не стану прежней Лерой. Набираю полную грудь воздуха и перед тем, как уйти, добавляю. Есть вещи, которые мне хочется посвятить всю свою жизнь, и ради этого я готова отказаться от всего, что имею». Богдан молча смотрит на меня несколько секунд, затем прищуривается. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда на тебя наденут смирительную рубашку и запрут в дурке. Сверля меня взглядом, сует руки в карманы спортивных брюк, разворачивается и не спеша спускается по лестнице. Мне даже легче стало. Вопрос с Богданом решен. Теперь я могу полностью посвятить себя Нине и той миссии, которую должна выполнить». Открываю двери и чуть ли не врезаюсь в Егора. «Давай я поговорю с ним», – предлагает он, выглядывая на площадку. «Я объясню ему, что ты не сумасшедшая». «Не стоит». Глядя на него, улыбаюсь я. «Все так, как и должно быть. Чай будешь?» Егор внимательно изучает мое лицо, проводит ладонью по моей щеке и снова прижимает меня к себе. «Да какой тут чай!» «Утро следующего дня». Открываю глаза, смотрю на спящего Егора, накрываю одеялом его рельефное тело и молча лежу рядом, рассматривая его лицо, жилистую шею, мускулистые плечи. Мы разговаривали с ним почти до рассвета. Я рассказывала ему о своей жизни, он о своей. Я узнала, что он спортсмен, что мама живет в деревне и несколько лет назад вышла замуж. Когда я спросила у него, смогу ли я увидеть ее, он ответил, «Лучше сделать это после операции». «Боюсь, ей будет все это сложно принять. Я должен ее как следует подготовить». «Он прав. Мама Нины в возрасте и может не вынести всего, что я на нее обрушу. Мне нужно быть очень аккуратной и ни в коем случае не делать резких движений. Я не должна подвергать опасности ее жизнь». Когда я спросила про Максима, Егор изменился в лице. «Надеюсь, ты не собираешься его искать». По его тону я поняла. Он против того, чтобы я с ней виделась». Поэтому соврала. «Нет?» – пожала плечами я. Просто интересно, как сложилась жизнь человека, который так жестоко обошелся с Ниной. Как ему живется после всего, что он сделал? «Нормально ему живется. Управляет крупной торговой сетью, каждый день меняет тачки, живет в особняке». «А он женат?» «Нет, насколько мне известно». Егор взял телефон, поводил пальцем по экрану и развернул его мне. «Вот он». Я смотрела на мужчину в черном строгом костюме, и внутри все переворачивалось. Сердце забилось быстрее, в горле пересохло. Он очень изменился с тех пор. На фотографии в кулоне я видела молодого улыбчивого парня. А теперь на меня смотрел серьезный мужчина с остальным взглядом. Глаза цвета грозового неба, лицо покрыто аккуратной черной щетиной, темные волосы стильно уложены. Красивый, ничего не скажешь. Я сжала губы и впилась в него презрительным взглядом. «Ненавижу». Затем заметила, что он стоял на фоне черного джипа, и меня осенило. «Так это он приезжает на могилу Нины?» «Он», убирая телефон, вздохнул Егор. «Думает, что таким образом сможет загладить свою вину перед ней». «Все эти годы он ездит туда?» В шоке спросила я. «Да, и каждый раз привозят цветы, ее любимые белые розы». «Я задумалась и покусала губу. Значит, все еще не может забыть ее», – предположила вслух. «Какое это имеет значение?» – тихо и хрипло произнес Егор. «Нина и отец из-за него оказались в могиле, а могли бы еще жить и жить». Как он объяснил свой поступок? Почему он изменял Нине с ее подругой? Зачем вообще было жениться на ней? Взял бы в жены эту Таню жили бы себе на здоровье. Он хотел стать военным, как и наш отец. Вот, видимо, и решил породниться с ним. Сам он это отрицал и говорил, что между ним и Таней ничего не было». Егор снова усмехнулся. С урта рта доказывал, что Таня неожиданно полезла к нему, а в этот момент в туалет вошла Нина. Хотел оправдать себя, чтобы его не винили в ее смерти. «А может быть такое, что он сказал правду?» «Нет, он давно встречался с этой сукой за спиной моей сестры. Этому есть доказательства». Егор с уставшим видом растер лицо и обнял меня. «Давай больше не будем говорить об этом ублюдке». Мы легли на диван. Он пристроил голову на мою подушку, взял меня за руку, и в темноте мелькнула его белозубая улыбка. Нина часто укладывала меня спать. У нее в ногах всегда спал пес, а у меня в ногах кот. Иногда она засыпала рядом со мной и, точно так же, как сейчас, держала за руку. Он крепче сжал мои пальцы и пододвинулся еще ближе. Рядом со мной всю ночь лежал классный красивый мужчина с обалденным телом. Он держал меня за руку и дышал в мою шею, когда спал. А еще от него безумно вкусно пахло хорошим парфюмом. Думаю, на моем месте любая другая бы не сдержалась и набросилась на него, сгорая от желания заняться с ним любовью. Но у меня к нему совершенно другие чувства. Я впервые такое испытываю. Как будто рядом со мной правда лежал родной брат, вместе с которым я росла. Пусть не на его, а во снах. Я аккуратно встаю с дивана, на цыпочках подхожу к комоду, беру мобильник, прикрываю за собой дверь в комнату, вхожу в кухню и сажусь за стол. Максим Смирнов, город Москва. Пишу в соцсети, листаю, листаю, листаю и наконец-то нахожу нужного. Вижу на его стене фото, выложенное два часа назад. Оно сделано на фоне острова, похожего на пальмовую ветвь, и я понимаю, что он сейчас в Дубае. А ниже на стене ссылка на какой-то сайт. Я перехожу по этой ссылке и попадаю на сайт его компании, и вижу его фото, под которым написано «Генеральный директор холдинга». Читаю новость, которая выделена в рамку. 11 сентября состоится ежегодный благотворительный вечер, на котором можно будет приобрести картины российских и зарубежных художников. Все вырученные средства будут направлены на поддержку людей с сердечными заболеваниями. Скорее всего, он тоже будет присутствовать на этом благотворительном вечере. Значит, и я должна попасть туда, чего бы мне это ни стоило. И тут в мою голову влетает сумасшедшая идея. От того, что я только что придумала, аж дыхание перехватывает. Точно! Быстро дышу я. Я так и сделаю. Подскакиваю от стука в дверь, крадусь в прихожую, смотрю в глазок и закатываю глаза. Нехотя открываю Вики. На сумасшедшую вроде пока не похоже. Оглядывая меня, ворчит сестра, проходит внутрь и подает мне пакет. На, я тебе суп принесла, а не то сама себя точно не покормишь, знаю тебя. Она снимает кроссовки, идет по коридору в сторону кухни и резко застывает у приоткрытой двери в комнату. Вика меняется в лице, смотрит в узкую щелку, выпучивает глаза и в шоке распахивает рот. «А это еще кто такой?»